Глава 7. Продолжение пункта 6 о самоубийстве. Существо, которое существовало бы силою своей необходимости, никак не могло бы разрушить себя самое. Существо, бытие которого не необходимо, видит в жизни условия всего. Оно видит, что жизнь доверена ему, оно это чувствует. Если оно обращает ее против себя самой, то оно словно бы отшатывается в страхе, прикасаясь к этой ему веренной святыне. То, чем человек свободно может располагать, необходимо есть вещи. Животные здесь также рассматриваются как вещи. Человек же не есть вещь, это скот. Он полагает в себе, следовательно, ценность скота, если свободно располагает собой самим. Но кто считает себя чем-то подобным, кто не уважает человечности, кто сам себя сделал вещью, Тот становится объектом свободного произволения для всякого. С ним впоследствии всякий может делать, что захочет. С ним другие могут обращаться как с животным, как с вещью. На нем можно упражняться, как на своей лошади или собаке, ибо он уже не человек более, он сделал самого себя вещью, а значит, он не может требовать, чтобы другие уважали в нем его человечность, поскольку он сам уже отвергнул ее. Но человечность достойна уважения, и если даже человек дурной человек, то человечность в его лице все же достойна уважения. Самоубийство не потому отвратительно и недозволено, что жизнь представляет собой такое уж высокое благо, а потому что тогда зависит лишь от воли каждого, считает ли он ее высоким благом для себя. По правилу благоразумия это было бы зачастую наилучшим средством убрать себя самого с дороги, однако по правилу нравственности... Оно не дозволено ни при каких условиях, потому что это разрушение человечности, при котором человечность полагается ниже животности, а вообще на свете многое намного выше жизни. Соблюдение моральности намного выше. Лучше пожертвовать жизнью, нежели утратить моральность. Жить не так необходимо. Необходимо, однако, чтобы и пока мы живем, мы жили достойно. Кто же не может более жить достойно? тот уже вовсе не достоин жизни. Но всегда можно жить, пока мы можем соблюдать обязанности перед самим собою, не чиня насилия над самим собою. Тот же, кто сам готов лишить себя жизни, вовсе не достоин более того, чтобы жить. Прагматическое побудительное основание к жизни есть блаженство. Могу ли я лишить себя жизни от того, что не могу жить счастливо? Нет. Не обязательно необходимо, чтобы пока я жив, я жил счастливо. «Однако необходимо, чтобы пока я живу, я жил достойно». Страница 147. «Нужда не дает никому права лишать себя жизни, ибо тогда мы были бы вправе лишать себя жизни по недостатку удовольствий. И так все наши обязанности перед самим собой устремлялись бы к удовольствию жизни, между тем, как исполнение обязанностей перед самим собой требует от нас жертвы жизнью». Обнаруживается ли в самоубийстве героизм или трусость? Нехорошо, если из благих намерений занимаются софистикой. Нехорошо и софистикой защищать добродетель или порог. Даже люди благомыслящие проклинают самоубийство, однако без всяких оснований. Они говорят, что в этом заключается великая трусость. Однако есть также случаи самоубийства, в которых заключен великий героизм, например, Катон, Аттик. Подобное самоубийство я не могу назвать трусливым. Большей частью причиной самоубийства бывает гнев, аффект и безумие, а потому люди, которых удается спасти на полпути к самоубийству, ужасаются самих себя и не рискуют делать этого в другой раз. У римлян и греков была эпоха, когда самоубийство приносило почет, а потому римляне запрещали также своим рабам налагать на себя руки, ибо рабы принадлежали не самим себе, но своим господам, и таким образом рассматривались как вещь, подобно какому-нибудь животному. Стоик говорил, «Самоубийство есть блаженная смерть мудреца. Он уходит из мира, как из дымной комнаты в другую, потому что ему уже не нравится в ней. Он уходит из мира не потому, что не находил в нем блаженства, а потому что он презирает всякое блаженство». Выше уже упоминалось, что для человека весьма лестно иметь свободу изъять себя самого из этого мира, когда он захочет, И хотя мы не сделаем этого, нам все же нравится свобода совершить это, когда захотим. Здесь скрыто даже, видимо, нечто моральное, ибо такой человек, который властен покинуть мир, когда захочет, не вправе быть у кого-либо в подчинении, не может быть чем-либо обязан, смеет говорить правду открыто в лицо величайшему тирану, коль скоро последний, никакими пытками не может его принудить, ибо он может быстро выслать себя из этого мира, так же, как свободный человек может покинуть государство, когда пожелает. Однако эта кажимость рассеивается, если выясняется, что свобода может существовать лишь при одном неизменном условии, которого не могут изменить никакие обстоятельства. Это условие состоит в том, что я не употребляю свою свободу против себя самого на саморазрушение, Но что я не позволяю ограничивать мою свободу ничем внешним, это благородная свобода. Нужно, чтобы никакая судьба или несчастье не отпугнули меня от жизни, но чтобы я жил до тех пор, пока я могу жить достойно и как человек. Жалобы на судьбу и несчастье уже бесчестят человека. Если бы Катон, несмотря на все пытки, которым бы подверг его Цезарь, все же стойкой душой держался бы своего решения, то это было бы благородно. Неблагородно поступает он, однако, налагая на себя руки. Защитники и проповедники права на самоубийство с необходимостью бывают весьма вредны для республики. Представьте себе, что всеобщее настроение людей допускало бы, что убить себя самого – наше право или даже заслуга и почет. Такие люди были бы ужасны для каждого, ибо того, То даже по принципам пренебрегает собственной жизнью, ничто не может удержать от ужаснейших пороков. Он не страшится ни короля, никакой пытки. Однако всякая кажимость исчезнет, если мы рассмотрим самоубийство в свете религии. Страница 148. Мы поставлены в этот мир для известных предназначений замыслов. Самоубийца же действует вопреки цели своего Творца, Он является в ином мире, как человек, оставивший свой пост. Его поэтому следует рассматривать как бунтовщика против Бога. Пока мы признаем ту истину, что сохранение жизни входит в замыслы Бога, мы обязаны совершать наши свободные поступки сообразно с нею. У нас нет ни права, ни дозволения насиловать хранительные силы нашей природы и препятствовать совершению замысла божественной мудрости. Эта повинность лежит на нас до тех пор, пока Бог не даст нам явственного повеления уйти из этой жизни. Мы люди поставлены здесь как дозорные. А значит, мы не должны оставлять своих постов, пока не освободит нас иной благодетельный перст. Бог наш властелин, мы его собственность и его провидение позаботится о наилучшем для нас. Крепостной, подлежащий попечению благого господина, поступает наказуемо, если противится замыслам своего господина. Самоубийство, однако, не потому отвратительно и недозволено, что Бог запретил его. Но Бог запретил его, потому что оно отвратительно падением внутреннего достоинства человека ниже животности. Итак, всем моралистам следует прежде всего указывать на внутреннюю отвратительность самоубийства. Самоубийство встречается обыкновенно у тех, кто хитроумничал с блаженством жизни, ибо если кто-нибудь вкусил искусственных удовольствий и, однако, не может всегда обладать ими, то он впадает в тоску, печаль и меланхолию. Пункт 7. О заботе о своей жизни. Что касается обязанностей в отношении нашей жизни и заботы о ней, то заметим вот что. Жизнь в себе... И для себя самой не есть высшее благо, нам вереное, о котором бы нам следовало заботиться. Есть обязанности, которые намного выше жизни и которые зачастую должны исполняться ценой жертвы нашей жизнью. Из наблюдения и опыта мы видим, что ничтожный человек более ценит свою жизнь, чем свою личность. Следовательно, тот, кто не имеет внутренней ценности, полагает большую ценность в своей жизни. Тот же, кто имеет более внутренней ценности, полагает в своей жизни ценность много меньшую. Человек, имеющий внутреннюю ценность, охотнее пожертвует своей жизнью, чем совершит низкий поступок. Он предпочитает стало быть своей жизни ценность своей личности. Тот же, кто не имеет внутренней ценности, Охотнее совершит низкий поступок, нежели пожертвует своей жизнью. Тогда он, хотя и сохраняет свою жизнь, но более недостоин жить, потому что обесчестил человечность и достоинство ее в своем лице. Как же это взаимосвязано, что тот, кто имеет в своей личности ценность, менее ценит свою жизнь? Здесь скрывается нечто потаенное, хотя и достаточно ясно, что дело обстоит именно так. Человек смотрит на жизнь, состоящую в соединении души с телом, как на нечто случайное, как это и есть действительно. Страница 149. Свободно действующее начало в нем, следовательно, таково, что жизнь, состоящая в соединении души с телом, почитается за малость. Если поэтому нескольких... «Человек без вины обвиняют в измене. Из них одни действительно достойные люди, другие же люди низкие, не имеющие внутреннего достоинства, хотя на сей раз и невинные. Если всем им вместе объявят наказание умереть или быть пожизненно прикованными к каторжной тачке, и из этих наказаний каждому нужно было бы избрать, что он пожелает», то совершенно несомненно, что достойные люди избрали бы смерть. Ничтожный же каторгу. Кто имеет внутреннюю ценность, тот не боится смерти. Он скорее умрет, чем будет жить прикованным к тачке вместе с мошенниками, как предмет позора. Ничтожный же охотнее пойдет на каторгу, все равно, как если бы он уже находился там. Есть таким образом обязанности... при исполнении которых жизнь имеет весьма невеликую ценность, и для исполнения их нам нельзя обнаружить немалой трусости за нашу жизнь. Трусость человека бесчестит человечность. Дорожить физической жизнью весьма трусливо. Человек, который по всякому поводу из-за мелочей весьма переживает за свою жизнь, всякому представляется очень смешным. Нужно стойко ожидать своей смерти. Малую ценность имеет то, Презрение, к чему высокоценно. С другой же стороны, нам не следует рисковать своей жизнью и ставить ее на карту из простого интереса или в частных целях. Тогда мы поступаем не только неблагоразумно, но и низко, например, если мы хотим поспорить, что за большие деньги переплывем в некое водное пространство. Ни из-за какого блага на свете мы не обязаны рисковать своей жизнью ни свободно, ни подолгу. Однако есть все же такие состояния, когда рискуют своей жизнью из интереса, например, солдатское сословие на войне. Но это есть тогда не частное дело, намерение, а общее благо. Поскольку же люди так устроены, что они ведут войны, то находятся и люди, посвящающие себя этому. Правило, насколько нам следует ценить свою жизнь, а насколько рисковать ей, весьма тонко. Основной момент таков. Человечность в нашем лице есть предмет величайшего уважения, и она в нас неприкосновенна. В случаях, когда человек бесчестится чем-либо, человек обязан скорее пожертвовать своей жизнью, чем обесчестить человечность в своем лице. Тогда он чтит человечность в своем лице, если другие могут обесчестить ее. Если человек не может сохранить свою жизнь иначе, как через унижение своей человечности, то он должен скорее пожертвовать жизнью. Тогда он, хотя и подвергает опасности свою животную жизнь, но все же чувствует, что пока он жил, он жил достойно. Дело не в том, чтобы люди жили долго, ибо человек теряет из-за случайности не жизнь, а лишь продление лет его жизни. Приговор однажды умереть уже произнесен ему природой, но в том, чтобы пока человек живет, он жил достойно и не бесчестил достоинство человечности. Если он не может дольше так жить, то он вовсе не может жить. И тогда его моральная жизнь окончена. Моральная же жизнь его окончена, когда она не согласуется более с достоинством человечности. Эта моральная жизнь определяется, смотри, примечание, его... Бедами и пытками. Примечание. Следует, видимо, во избежание несообразности читать не определяется. Конец примечания. При любых пытках я могу, тем не менее, жить морально. Я должен скорее вынести все муки и даже самую смерть, чем совершить низкий поступок. Страница 150 В тот момент, когда я уже не могу более жить с честью, но, совершая подобный поступок, становлюсь недостойным жизни, тогда я вовсе не могу уже жить. Намного лучше, стало быть, умереть с честью и славою и не жить впоследствии мошенником, чем низким поступком продлить на несколько лет свою жизнь. И если, например, человек не может... сохранить свою жизнь иначе, как предав свою личность воле другого, то он обязан скорее прервать свою жизнь, чем унизить достоинство человечности в своем лице. А это он совершит, предав себя, как вещь, произволению другого. Сохранение жизни не есть, стало быть, высший долг, но зачастую нужно и отказываться от жизни, чтобы только прожить ее достойно. Подобных случаев есть много. И хотя юристы говорят, что сохранение жизни есть высший долг, и что «in казу necessitatis» мы обязаны стоять за свою жизнь, то есть в случае необходимости мы обязаны стоять за свою жизнь, тем не менее этот вопрос вовсе не относится к юриспруденции. Последняя должна решать лишь относительно половинных обязанностей перед другими, что есть право и что несправедливость. но не относительно обязанностей перед самим собой. И они не могут также принудить кого-либо расстаться с жизнью в подобном случае, ибо чем же они хотят принудить его? Тем, что они сами лишат его жизни. Юристам следует считать сохранение жизни высшим долгом, потому что лишь угроза и лишение жизни они лучше всего могут испытать человека. К тому же нет иного казум necessitatis, то есть случая необходимости, кроме того, когда нравственность освобождает меня от попечения о своей жизни. Никакая нужда, опасность и пытка не есть казус нецеситатис сохранения моей жизни, ибо нужда не может отменить нравственности. Если поэтому я могу сохранить свою жизнь лишь ценой низости, то добродетель освобождает меня от обязанности сохранения моей жизни». ибо здесь повелевает более высокая обязанность и выносит мне приговор пожертвовать своей жизнью. Пункт 8. Об обязанностях в отношении собственного тела. Наше тело относится к нашей самости и ко всеобщим законам свободы, согласно которым нам свойственны обязанности. Тело доверено нам, и наша обязанность в отношении его состоит в том, чтобы человеческий дух, во-первых, дисциплинировал тело, а затем нес попечение о нем. Тело, во-первых, надлежит дисциплинировать, ибо в теле есть начало, которое аффицирует дух, и тело изменяет состояние души. Душа, следовательно, должна позаботиться о том, чтобы иметь самовластие над телом, дабы тело не могло изменить состояние души. Душа, стала быть, должна приобрести верховное владычество – Верховную власть над телом, чтобы она могла управлять им по прагматическим и моральным принципам и максимам. Для этого требуется дисциплина. Эта дисциплина лишь негативна. Душа должна лишь помешать телу, чтобы оно не могло к чему-либо принудить ее. Нельзя ведь помешать тому, чтобы оно официровало душу. Страница 151. От тела зависит многое в отношении нашей познавательной способности, способности удовольствия и неудовольствия и вожделений. Если душа не имеет должного господства над телом, то привычки, которые мы позволяем телу, становятся необходимостью, и если душа не подавляет наклонности тела, то отсюда возникает перевес тела над душой. Это верховное владычество души над телом или правление интеллектуальности над сенсуальностью – мы можем весьма верно сравнить с республикой, в которой правление либо хорошо, либо дурно. Дисциплина может быть двоякой, поскольку она должна укреплять или ослаблять тело. Многие мечтательные моралисты полагали, будто всего можно добиться, ослабив тело и лишив его чувственности. Нужно, полагали они, отречься от всего, что способствует чувственному удовольствию тела, дабы тем самым подавлялось животное начало в теле, а духовная жизнь, некогда обрести которую они надеялись, предвосхищалась бы уже здесь, и тело все более приближалось бы к ней, постепенно слагая из себя всякую чувственность. Подобное упражнение можно назвать «умершвлением плоти». Каковое выражение было, впрочем, неизвестно язычникам. Подобное же упражнение они называли «экстертиция коэлестика», и в нем усердно освобождали себя от телесных уз. Все подобные упражнения, коим относятся, например, посты, самообичевания, мечтательные и суть добродетелей монахов, только расслабляющие состав тела. Совершенство дисциплины тела состоит в том, чтобы человек мог жить сообразно своему назначению. Тело следует, правда, подчинить дисциплине, но человек не должен разрушать его и повреждать его силы. Для дисциплины таким образом требуется, чтобы тело человека окрепло, а это достигается всевозможной полезной закалкой. Так что тело, хотя снабжают, но не балуют. Нам надлежит, стало быть, просто не дать укорениться ни одному удовольствию тела, но стараться устроить все так, чтобы тело было в состоянии обходиться без всего сверхпотребности, довольствоваться дурной пищей, спокойно переносить все невзгоды и несчастные случаи. Человек тем более чувствует жизнь, чем менее ему нужно для поддержания своей жизненной силы. Мы должны закалять свое тело подобно Диогену, который, будучи рабом, научился лишь одному — смиряться. Смотри, примечание, который так воспитал детей своего господина, что они были закалены. для всех жизненных неудобств, но при этом спокойной и радостной душой и имели в себе начало справедливости. Примечание. Менсер. Управлять. Текстом Диогена Киника в различных отношениях соответствуют оба чтения. Конец примечания. Так же точно, как и блаженство Диогена, как мы сказали в начале, состояла не в избытке, а в недостатке, в воздержании от благ фортуны. Как с одной стороны мы обязаны дисциплинировать тело, так с другой стороны на нас лежит обязанность заботиться о нашем теле, а это предполагает, чтобы мы старались содействовать живости, спокойствию, деятельности, силе и храбрости. В отношении дисциплины тела нам надлежит соблюдать следующие две обязанности. Умеренность. в отношении действительных потребностей тела и скромность в отношении ублажений тела. В потребностях телу отказать нельзя. Но лучше, если человек останется в пределах этих границ, чем перейдет их. Лучше, если он скорее откажет телу в какой-нибудь из его потребностей, чем если он слишком далеко зайдет в них, ибо изнеженность составляет бессилие. Страница 152. От умеренности... Есть два отклонения – обжорство в еде и пьянство в питье. Чрезмерность питья касается не количества, никто никогда не может захотеть пить много воды, но в отношении деликатесов и качества напитка. В еде же человека и дурная пища может соблазнить к тому, чтобы есть много. Оба уклонения от умеренности – суть нарушения обязанности перед самим собой – и тем и другим человек бесчестит себя, потому что и то, и другое — скотские пороки. Ибо некоторые пороки человека, согласные с его природой, хотя они и пороки, человеческие, например, ложь. Некоторые же таковы, что лежат вне пределов человечности. Их решительно нельзя согласовать с природой и характером человека. Такие пороки бывают двоякого рода — скотские и дьявольские. Скотскими пороками человек ставит себя ниже животного — А «дьявольские» — суть такая степень злобы, которая намного превосходит злобу человеческую. Сюда мы относим три порока — зависть, неблагодарность и злорадство. К скотским порокам мы относим такие — обжорство и пьянство. А также кримина натурам, то есть грех противоестественный. Все скотские пороки — суть объекта величайшего презрения. Дьявольские же — предметы величайшей ненависти. Какой из этих двух скотских пороков — обжорство и пьянство, презрение и низмение? Наклонность к выпивке не так низменна, как обжорство. Ибо питье есть средство общительности и разговорчивости и содействует воодушевлению человека, и постольку его можно извинить. Если же пятие превосходит эту степень, то оно становится пороком пьянства. Поскольку, следовательно, пьянство основывается на общительном пятии, то оно хотя и остается всегда скотским пороком, но все-таки не так презренно, как обжорство, которое еще много не изменяя его, потому что обжорство не содействует ни общительности, ни оживлению тела, а просто обнаруживает животное начало. Пятие и опьянение в одиночестве – Столь же предусудительно, ибо тогда отпадает та причина, которая незначительно возвышала его над обжорством. Пункт 9. Об обязанностях жизни в отношении душевного состояния. Человек чувствует свою жизнь благодаря действиям, а не благодаря наслаждению жизнью. Чем более мы заняты, тем более мы чувствуем, что мы живем, и тем более мы сознаем нашу жизнь. В бездействии Мы не только чувствуем, что жизнь проходит мимо нас, но мы чувствуем даже и некоторую безжизненность. Деятельность, следовательно, необходима нам для поддержания жизни. Всякое пустое время – это время, которое нам не нравится, да и как же нам понравится такое время? Наслаждение жизнью не заполняет времени, но оставляет его пустым, а к пустому времени – Человеческая душа чувствует отвращение, недовольство, омерзение. Хотя настоящее время может казаться нам заполненным, однако в воспоминании оно представляется нам все же пустым, ибо если оно заполняется игрой и так далее, то оно до тех пор кажется полным, пока оно наличествует, однако в воспоминании оно пусто. Ибо если мы ничего не совершили в нашей жизни, а только растратили время попусту, и мы оглянемся на время своей жизни, то мы не понимаем, как это оно истекло так быстро, потому что в это время мы ничего не делали. Страница 153. «Время же заполняется лишь поступками. Мы чувствуем нашу жизнь только в занятиях. В наслаждениях мы чувствуем ее недостаточно, ибо жизнь есть способность самодеятельности и чувства всех сил человека. Занятия же – позволяет нам осознать все наши силы. А чем более мы чувствуем свои силы, тем более чувствуем мы свою жизнь. Ощущение есть лишь сила восприятия впечатлений. Там мы пассивны и активны, лишь поскольку мы обращаем на них внимание. А чем больше человек действует, тем больше он чувствует свою жизнь, тем более он сможет вспоминать о своей жизни, потому что он многое совершил в ней, и тем более он будет сыт своей жизнью, когда умрет. Быть же сытым своей жизнью, значит не быть пресыщенным ею. Одно лишь наслаждение вызывает у человека пресыщение жизнью. Умереть же сытым жизнью можно лишь, если мы наполнили жизнь поступками и занятиями и правильно воспользовались ею, так что нам не жаль того, что мы жили. Сытыми жизнью мы умираем, если пока мы жили, Мы много действовали и исполнили, и верно использовали свою жизнь. Пресыщается жизнью тот, кто ничего не делал. Ему кажется, будто он не жил, а только теперь хочет начать жить. Поэтому наш жизненный путь мы должны наполнить поступками. Тогда мы не будем тяготиться долготою времени в каждом отрезке его и краткостью времени, взятого в целом, если оглянемся на свою жизнь. Ведь на это жалуются все люди, которые ничего не делают». Всякий отрезок времени им кажется слишком длинен, поскольку в нем им нечего делать, а если они вновь вспомнят о прошедшем, то они не знают, куда подевалось время. Но человек, который занят, у него дело обстоит наоборот. Ему всякая часть времени кажется слишком краткой. Он не знает, куда пропадает время в его занятиях. Часы всегда бьют для него слишком часто. Если же он оглянется, то увидит, как много он уже сделал за это время. Человек должен, следовательно, сохранять свою жизненную силу, то есть деятельность многими упражнениями. Ценность человека основана на мере того, что мы делаем. Всякая медлительность есть поэтому уменьшение степени жизни. Таково условие обязанностей, чтобы мы старались сохранить в себе влечение к деятельности, ибо в противном случае все моральные предписания напрасны. ибо если у человека нет влечения к деятельности, то он и не даст себе труда даже положить начало этой деятельности. Человек должен быть, следовательно, деятелен и бодр, то есть решителен и готов даже на трудные занятия, то есть без отлагательства. Бодрое противоположно инертному. Всякое занятие есть либо игра, либо дело. Не иметь вовсе никакого занятия есть порок. Лучше иметь занятия игры, чем совсем никаких, ибо тем самым, по крайней мере, мы все-таки поддерживаем деятельность. Если же мы совершенно ничем не заняты, то мы теряем некую часть жизненной силы, а тогда мы становимся все инертнее. Впоследствии же бывает трудно привести душу в прежнее, деятельное состояние. Страница 154. Человек не может жить Счастливо, не имея занятия, и зарабатывая себе на хлеб, он ест его с большим удовлетворением, чем хлеб, отрезаемый ему другими. Так купец охотно отправляется в концерт или в общество в день прибытия почты и бывает доволен более, чем в обычный день. Если человек сделал много, то после работы он удовлетворен более, чем если бы совсем ничего не делал, ибо работой он привел в движение свои силы, а потому он тем лучше чувствует их, и тогда душа также оживленнее испытывает удовольствие. Кто же ничего не делал, тот не чувствует своей жизни и своих сил, а тогда не расположен и к удовольствию. Покой следует отличать от безделия. Провести свою жизнь в покое вполне прилично, если он был завершением деятельной жизни». Можно, правда, упокоиться от всеобщих занятий света или общежития, сложив в себя известную должность в свете, однако тогда можно все-таки быть еще занятым в частной жизни. Тогда мы живем в покое мудреца. Этот покой старости не есть небрежение, но отдых после занятия. Итак, чтобы жить в покое, нужно иметь занятия, ибо кто ничего не сделал, не может покоиться. Покоем можно по-настоящему насладиться после занятия. Кто сделал немало, тот ночью сможет спать спокойно. Кто же ничего не сделал, для того покой не так приятен. Теперь мы приметим кое-что о сокращении времени. Есть много возможностей и средств скоротать время, в котором мы живем. Чем более человек воспринимает время, тем более он чувствует, что оно вязко. Например, кто следит за часами, тому время кажется долгим. Но у кого есть дело, тот не замечает времени, и тем короче оно ему кажется. Если мы обращаем наше внимание на предметы, то мы не замечаем времени, и тогда оно для нас краткое. Но как только мы думаем об измерении времени и наблюдаем за ним, оно делается для нас пусто. Наша жизнь, стала быть, тем длиннее, чем более она заполнена. Наблюдение. Все мили в городе кажутся нам меньше, а на удалении от города длиннее. Ибо тому, кто путешествует и ничего в пути не видит, миля, пока он ее проезжает, покажется длинна. Если же он оставил ее позади и вспоминает об этом, то она покажется ему короткой, потому что в этом пространстве нет ничего, о чем бы он мог вспомнить, коль скоро он ничего не приметил. Поблизости же от столичного города можно больше видеть и приметить, чем вдали от него. Пункт 10. Об обязанностях перед телом в отношении половой склонности. Человек имеет склонность, направленную на других людей, но не поскольку он может пользоваться трудом и услугами других, а непосредственно на других людей, как на объекты его наслаждения. У человека, правда, нет склонности к потреблению плоти другого человека, А там, где она есть, там это скорее воинская месть, чем склонность. Но у человека остается склонность, которую можно назвать желанием и которая направлена на наслаждение другим человеком. Это половая склонность. Страница 155. Человек, правда, может пользоваться другим человеком как инструментом для услуг себе. Он может использовать для своих потребностей его руки, его ноги, да и все его силы. Я могу, следовательно, использовать человека в моих целях, но с его свободного изволения. Однако мы находим, что человек не может быть объектом наслаждения другого иначе, как через половую склонность. Здесь в основе лежит своего рода чувство, которое можно назвать шестым чувством, посредством которого один человек является источником наслаждения для другого. Мы говорим, человек любит некую особу, поскольку он питает к ней склонность. Если мы рассматриваем эту любовь как человеколюбие, если он любит эту особу из подлинного человеколюбия, то для него не должно быть различий в отношении человека. Эта особа может быть старая или молода, он, однако, может любить ее из подлинного человеколюбия. Однако, если он любит ее исключительно по половой склонности, то это не может быть любовью, а только желанием. Любовь как человеколюбие есть любовь благоволения. содействие счастью и радость о счастье других. Однако же очевидно, что люди, испытывающие только половую склонность, не любят эту особу в каком-либо из этих видов подлинного человеколюбия. Они вовсе не думают о ее счастье, но ввергают ее даже, чтобы только утолить или удовлетворить свои склонности желания, величайшее для нее несчастье. Если они любят ее по половой склонности – то они делают эту особу объектом своего желания. Только лишь они овладеют этой особой, и желание их утолено, они отбрасывают ее в сторону, как отбрасывают лимон, если выжили из него весь сок. Половая склонность может быть, правда, соединена с человеколюбием, и тогда она сопровождается также человеколюбивым намерением, однако взятая в отдельности и сама по себе она есть, Не что иное, как лишь желание. Таким образом, в этой склонности заключается все же некоторое унижение человека, ибо как только эта особа становится объектом желания другого, то все мотивы нравственных отношений тут же отпадают, потому что как предмет желания другого она есть вещь, которую утоляется желание другого и которую всякий может употреблять как подобную вещь. Не существует других случаев, когда бы человек уже от природы был. Предназначен быть предметом наслаждения для другого, кроме этого случая, в основе которого лежит склонность полов. Вот причина, почему мы стыдимся иметь эту склонность, и почему все строгие моралисты и те, кого рассматривают как святых, пытались подавить эту склонность и избегнуть ее. Хотя человек, который не имел бы подобной склонности, был бы несовершенным человеком, поскольку пришлось бы думать, что ему не достает орудия для нее, что, следовательно, было бы несовершенством его как человека, однако в этом отношении впадали в аффектацию и старались воздержаться от подобного рода склонности, потому что они унижают человека. Так как половая склонность не есть склонность человека к другому, как к человеку, а есть склонность к полу, то эта склонность есть начало унижения человечности, источник предпочтения одного пола, другому и бесчестие ему ради удовлетворения склонности. Страница 156. «Склонность, какую мы испытываем к женщине, обращена к ней не как к человеку, но как к женщине, а потому для мужчины человечность в женщине безразлична, и лишь пол служит предметом его склонностей. Человечность, таким образом, поставляется здесь на задний план». Отсюда следует, что всякий мужчина и всякая женщина постарается придать привлекательность не человечности, а единственно своему полу и устремить все действия и желания только к полу же. А если это так, то человечностью пожертвуют ради пола. Если, стало быть, мужчина хочет удовлетворить свои склонности, а женщина со своей стороны свои, то один привлекает к себе склонность другого, И обе склонности совпадают и обращены вовсе не на человечность, а на пол, и один бесчестит человечность другого. А потому человечность есть тогда инструмент удовлетворения вожделений склонностей. А тем самым она бесчестится и полагается наравне с животностью. Следовательно, половая склонность подвергает человечность опасности быть уподобленной животности. Однако, поскольку человек имеет все же эту склонность от природы, то спрашивается, насколько некто вправе пользоваться своей половой склонностью, не оскорбляя человечности? Насколько особо может дозволить другой особе другого пола удовлетворить собою склонность этой последней? Вправе ли она продать себя или сдать в аренду, или э, каким-либо договором позволить пользоваться ее факультативус? сексуалибус, то есть ее половой способностью. Все философы противопоставляют этой склонности только вред и износ от части своего тела, от части же общежития, и полагают, что в действии самом по себе не было бы ничего достойного презрения. Однако, если бы было так, если бы в употреблении склонности не заключалось никакой внутренней отвратительности и оскорбления для моральности, то такой человек, который смог бы избежать всяческого вреда, мог бы пользоваться своей склонностью любым возможным способом. Ибо то, что запрещено лишь по правилу благоразумия, то запрещено лишь условно. Тогда действие само по себе хорошо и только при некоторых обстоятельствах вредно. Здесь, однако же, в самих действиях есть нечто презренное, противное всякой моральности. А потому должны быть возможны условия, при которых единственное употребление «факультатум» Сексуалиум согласуется с моральностью. Должно существовать основание, ограничивающее нашу свободу в отношении употребления наших склонностей так, чтобы оно согласовалось с моральностью. Давайте попробуем отыскать эти условия и основания. Человек не может свободно располагать самим собою, потому что он не вещь. Человек не является собственностью себя самого. Это было бы противоречием ибо поскольку он есть лицо он есть также субъект, могущий иметь в собственности другие вещи. если бы он был собственностью себя самого, то он был бы вещью, которую он мог бы иметь в собственности, а он между тем есть лицо которое не есть собственность и потому он не может быть вещью которую бы он мог иметь в собственности, ибо ведь невозможно быть одновременно вещью и лицом быть собственником и собственностью. Поэтому человек не может свободно располагать самим собою. Он не имеет права продать свой зуб или иной член. Страница 157. Если же одно лицо из некоего интереса позволяет употреблять себя как предмет удовлетворения половой склонности другого лица, то оно располагает собою как вещью, а тем самым делает себя вещью, которой другой утоляет свое желание, так же как свиным жарким утоляет голод. Между тем очевидно, коль скоро склонность другого обращена на пол, а не на человечность, что это лицо отчасти расстается со своей человечностью и от того подвергается опасности в отношении моральных целей. Человек, следовательно, не имеет права для удовлетворения половой склонности отдавать себя из интереса как вещь в употреблении другому, ибо тогда его личность, его человечность – подвергается той опасности, что всякий будет употреблять ее как инструмент удовлетворения своих склонностей. Этот способ удовлетворения склонности полов есть вага-либидо, то есть похоть, когда из интереса удовлетворяет склонности другого, что может происходить с обоими полами. Это самое постыдное – отдаваться за деньги другому для удовлетворения его склонностей и сдавать в наем свою личность. Моральное основание, следовательно, таково, что человек не является своей собственностью и не может делать, что захочется своим телом, ибо поскольку тело относится к его самости, то оно составляет одно целое с ним, а себя он не может сделать вещью, что, однако же, совершается вага-либидо. Следовательно, этот способ удовлетворения половой склонности согласно моральности не дозволен. Однако, не дозволено ли... удовлетворяют свои склонности вторым способом, а именно посредством конкубината. Там, где лица взаимно удовлетворяют свои склонности и вовсе не имеют в намерениях никакого интереса, но где одно лицо служит удовлетворению склонности другого лица, в этом, казалось бы, не заключается ничего несообразного цели, однако одно условие делает недозволенным также и этот случай. Конкубинат это когда одно лицо отдается другому только для удовлетворения склонности, но в отношении прочих своих обстоятельств, касающихся его личности, попечения о его счастье и судьбе, оставляет свободу и право за собой самим. Человек же, который отдается другому лицу исключительно лишь для удовлетворения склонности, все-таки позволяет еще использовать себя как вещь. Ведь склонность все еще обращена только на пол, а не на человечность, Между тем очевидно, что если человек предоставляет часть себя другому, то он предоставляет себя целиком, ибо человек есть единство. Если он веряет другому одну часть себя, то он веряет себя целиком. Невозможно свободно располагать одной частью человека, не имея в то же время права располагать целым человеком, ибо часть человека принадлежит целому человеку. Конкубинат же дает мне право не на всего человека, а лишь на часть его, а именно на органа сексуалия, то есть на половые органы. Конкубинат предполагает договор, пактум. Этот договор касается лишь наслаждения частью человека, а не всем им целиком. Конкубинат, хотя и есть договор, но неравные, где права обеих сторон не равны. Если же я... конкубинате. Наслаждаюсь частью человека, то я наслаждаюсь всецелым человеком. Однако в силу конкубината я имею право не на целого человека, а лишь на часть человека. Следовательно, я делаю всего человека вещью. Таким образом, и этот способ удовлетворения своих склонностей согласно моральности не дозволен. Страница 158. Единственное условие – при котором имеется свобода употребления своей половой склонностью, основывается на праве свободно располагать всей своей личностью. Это право располагать всей личностью другого касается всецелого состояния счастья и всех обстоятельств, касающихся всей ее личности. Принадлежащее же мне право свободно располагать всей личностью дает мне также право располагать частью личности, а следовательно и пользоваться ее органа сексуаля для удовлетворения половой склонности. Но каким образом я приобретаю право на всецелую личность? Тем, что я даю ей точно такое же право на всю мою личность. Это происходит единственно только в браке. Брак означает договор двух лиц, с которым они взаимно уступают друг другу равные права, и соглашается на условие, что каждый всецело передает другому свою личность, так что каждый имеет всю полноту права на всю личность другого Итак разум может постигнуть как возможно коммерцу сексуале без унижения человечности и оскорбления моральности брак есть стало быть единственное условие употребления своей половой склонности если одно лицо веряет себя другому то оно веряет не только свой пол, но всю свою личность, это неотделимо. Если, однако, человек придает другому свою личность, свое счастье, несчастье и все свои обстоятельства, так что тот имеет на все это право, а это лицо не имеет, в свою очередь, того же, и такого же права на это лицо, то здесь имеется неравенство. Если же я даю другому лицу всю мою личность и получаю тем самым взамен всю личность другого, то я вновь обретаю себя самого, а тем самым я вновь завладел самим собою, ибо я отдал себя другому в собственность. Но я, в свою очередь, имею другого в своей собственности, и так я вновь обретаю себя самого, ибо я обретаю то лицо, которому я отдал себя в собственность. А потому оба лица составляют единство воли. Следовательно, ни одно из лиц не будет терпеть счастья или несчастья, радости или неудовольствия, в котором не приняло бы участие другое, Половая склонность образует, стало быть, между людьми объединение, и при условии этого объединения единственно возможно употребление половой склонности. Это условие употребления своей половой склонности, возможно, единственное только в браке, есть условие моральное. Если разработать эту тему еще далее и более систематично, то необходимо последует еще, что никто, даже в браке, Не может иметь одновременно двух жен, ибо иначе каждая жена имела бы лишь половину мужа, ведь она же отдается ему целиком, и она, следовательно, имеет равное право на него целиком. Есть также моральные основания, противоречащие вага лебедине, то есть похотливости. Тогда остается еще конкубинат, ему также противоречат моральные основания, тогда остается еще брак. И тогда есть моральные основания, противоречащие полигамии в браке. Следовательно, единственно только в браке, и именно моногамия, может иметь место. Единственно, только при этом условии я могу пользоваться своими факультате сексуали, половыми способностями. Далее мы здесь идти не можем. А теперь... Мы можем еще спросить, могут ли существовать моральные основания, противоречащие инцестуи, то есть кровосмешению. Инцестус, кровосмешение, есть общность полов, приступающие пределы общности в силу кровнородственной близости. Во всех родах коммерции sexualis, то есть Полового общения или половой связи. Моральные основания в отношении инцестуи безусловны лишь в одном единственном случае. В других же случаях они лишь условны. Например, в государстве это не дозволено, но согласно природе это не есть инцест, ибо первые люди должны были жениться на своих сестрах. Страница 159 Природа, однако же, уже сама по себе заложила в нас естественную неприязнь к инцесту, ибо природа хотела, чтобы мы соединялись с другими расами, дабы в обществе не было слишком тесного соединения. Ибо склонность в слишком большом соединении и знакомстве становится безразличной и отвратной, а люди должны ограничивать эти склонности скромностью, чтобы не сделать склонности или предмет склонности слишком обыденным и дабы из слишком близкой общности не возникло безразличия, ибо склонность это весьма деликатно. Природа дала ей силу, но ее следует ограничивать стыдливостью, а потому дикари, ходящие совершенно голышом, вполне холодны друг другу. Следовательно, и склонность к особе, которую мы знали с юности, весьма прохладна. Склонны же к чужой особе, много сильнее и чувствительнее. Природа, стала быть, уже сама по себе ограничила склонность к братьям и сестрам. Единственный случай, однако, когда моральные основания в отношении инцеста безусловны, есть общность родителей с детьми, ибо в отношении этих двух сторон необходимо уважение, которое должно также длиться всю жизнь. Уважение же исключает равенство. Это единственный случай, где инцест, не дозволен, безусловно, уже самой природой. Другие инцестус запретны сами собой, однако по порядку природы это ведь не есть инцестус. Другая причина того, что только это есть инцестус, такова. В общности полов есть величайшая подчиненность обоих лиц. Между родителями же и детьми подчиненность лишь односторонняя, Дети лишь подчинены родителям, следовательно, это не есть общность. Пункт одиннадцатый. О. криминибус корнис. Кримена карнис, то есть плотские грехи, противны обязанности перед самим собою, потому что они противоречат целям человечности. Кримен карнис есть злоупотребление половой склонностью». Всякое употребление половой склонностью, помимо условия брака, есть злоупотребление ею, следовательно, криман карнис. Все кримина карнис суть либо секундум натуром, либо контра натуром. То есть все плотские грехи суть либо благоприятствуют природе, либо против природы. Кримина карнис... Секундум натурам противны здравому смыслу. Криминокарнис контрнатурам противны животности. Крименибус карнис секундум натурам относится ваголибидо, которое противоположно браку. Это ваголибидо двояка, либо скортацию, либо конкубинатус. То есть, в переводе, как бы, это похоть двоякая. Либо разврат, либо внебрачное сожительство, конкубинат. Конкубинатус, хотя и есть пактум, то есть договор, однако же иная квалия, права не обоюдны. Согласно этому договору, особо всецело подчиняется мужчине в отношении пола. Мужчина же не всецело подчиняется женщине в этом отношении. Следовательно, конкубинат включается в вага лебедине. Второе кримен Карнис с секундум натуром есть адультериум. То есть плотский грех естественный есть прелюбодеяние.